Минзах распределила вахты, а для меня включила время на режим сна и цикл диагностики и подзарядки. Я планировал использовать это время, чтобы посмотреть лунный заповедник и прокачать способность общаться с людьми, не теряя рассудка. Когда люди угомонились, кто у л ё г с я спать, кто погрузился в свою ленту, я прошелся по периметру и проверил дроны. Ночь была более шумной, чем день, но до сих пор возле вертушек не появилось ничего крупнее насекомых и рептилий. Когда я залез в люк большой вертушки, вахту нес Ратти. Он сидел на мостике и поглядывал на сканеры. Пройдя сквозь отсек экипажа, я сел рядом с ним. Он кивнул мне и спросил «Все тихо?» «Да». Хотя и не хотелось, но я должен был спросить. Расчищая в хранилище место под загрузки развлекательных программ, я с т ё р множество файлов, в том числе и инфопакет. Да-да, я знаю, но обычно у меня под рукой запасное хранилище в системе безопасности. Вспомнив слова Минзах, я открыл шлем. Сратьте, это было проще. Мы оба сидели лицом к панели управления. Почему все так удивились, когда я спросил, будет ли ваша политическая организация... «Вас искать!» р а т и улыбнулся. «Панели управления?» «Потому что доктор Минзах и есть. Наша политическая организация». Он развел руками. «Мы из Альянса Сохранения. Это не корпорация. Доктор Минзах, руководитель правления, это выборная должность на ограниченный срок. Но у нас на родине принято, чтобы администраторы продолжали заниматься обычной работой, какой бы то ни было». По работе. Ей предстояло отправиться в эту экспедицию, и вот она здесь, вместе с нами. Да, я чувствовал себя немного глупо. Я еще пытался это переварить, когда он сказал. А знаешь, на территории Альянса боты считаются полноправными гражданами. Конструкты тоже попадают в эту категорию. Прозвучало это с явным намеком. Какая разница? Даже если бот – полноправный гражданин, он обязан иметь опекуна человека или дополненного человека, обычно это работодатель, я видел это в новостных каналах и в сериалах с развлекательных каналов, где все боты изображались счастливыми рабами или были тайно влюблены в своих опекунов. Вот если бы показали сериал про бота, который целый день смотрит развлекательный канал – и с которым никто не пытается поговорить о чувствах, было бы намного интереснее. Но компания в курсе, кто она. Еще как в курсе, вздохнул в Рать. Ты не поверишь, во сколько обошлась страховка экспедиции. Эти корпоративные засранцы – сущие грабители. Значит, если бы нам удалось запустить маяк, компания не сидела бы сложа руки, а тут же выслала спасательный корабль, и никакая взятка от отряда убийц не помогла бы. Может, сюда даже отправили бы быстроходный боевой корабль, чтобы еще до прибытия транспорта разобраться, в чем дело. Страховка политического лидера, конечно же, стоит дорого, но если с Минзах что-нибудь случится, компания разорится на выплатах. Огромная неустойка, унижение на глазах других страховых компаний, сообщения в новостных лентах. Я откинулся на спинку кресла и закрыл щиток шлема, чтобы подумать. Мы не знаем, с кем имеем дело. Но могу поспорить. Отряд убийц тоже. Не понял, с кем столкнулся. Про статус Минзах было написано только в инфокомплекте е и системы безопасности, а у них не было к ней доступа. Если с нами что-то случится, последует тщательное расследование, поскольку компания отчаянно будет искать козла отпущения, а родственники погибших также отчаянно будут пытаться обвинить компанию. Долго дурачить всех якобы случайным сбоем настроек автостражей не выйдет. Пока я не очень понимал, как это использовать, во всяком случае сейчас, и меня, и людей мало утешит мысль о том, что дурацкая компания непременно отомстит тем, кто нас перебьет.